Я решила выспаться днем. До сих пор все шло поразительно гладко. Следует, однако, учесть, что, начиная с места моей заправки в Африке, а это, пожалуй, все-таки была Мавритания, я оставляла за собой четкие следы. В воздухе летало много самолетов и вертолетов, и любой из них мог оказаться тем, которого особенно интересовала яхта «Морская звезда». Днем они ничего не могли мне сделать, слишком оживленно было вокруг, а вот ночью другое дело. Закрепив свой автопилот, я сбросила скорость, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Спала немного, так как была неспокойна. Сев вечером заштурвал, я особое внимание уделяла небу. Стемнело, все корабли были ярко освещены, одна я плыла, как темный призрак. И не знала, что лучше — сиять, как все, и тем самым представлять прекрасную цель или отличаться от всех полным отсутствием света. Подумав, я выбрала последнее. Я боялась проскочить Испанию. В этом случае, не заметив ее северо-западного выступа, я могла направиться прямо к берегам Англии, а это мне ни к чему. Руководствуясь этими соображениями, я немного повернула на восток, чтобы быть ближе к берегу. Несмотря на приобретенный опыт и некоторые успехи в вождении корабля искусства мореплавания, не стало для меня более легким. Совсем наоборот. Одно дело пересекать безбрежную океанскую ширь, где можно плыть практически любым курсом, и совсем другое — путаться тут же между материками и островами, стараясь при этом попасть в заранее намеченное место — Катержная работа. К материку я подошла излишне близко, а узнала об этом лишь тогда, когда откуда-то справа вырвался луч света, и, заглушая шум моего двигателя, далеко над водой разнесся стук мотора, догоняющего меня катера. Катер несся прямо на меня, завывая и мигая огнями. Очень может быть, что он пытался поговорить со мной с помощью азбуки Морзе. Ни минуты не раздумывая, я перевела оба рычага вперед. Яхта прыгнула в сторону, как испуганная лань. До этого я плыла не очень быстро, держалась ближе к берегу, боясь прозевать Испанию. Теперь махнул на нее рукой. «Черт с ней, с Испании! Англия так Англия, только бы убежать!» Они повисли у меня на корме и светили каким-то мощным прожектором, в лучах которого я была у них, как на ладони. Если подойдут совсем близко, решила я, буду стрелять из пулеметов. У меня даже мелькнула отчаянная мысль о пушке, а потом я вспомнила о дымовой завесе. Со зловещим пуф за мной выросла черная туча, и луч прожектора померк. Я сделала еще раз пуф и свернула немного на восток, потому что в паническом бегстве слишком отклонилась к западу. Две черные тучи накрыли большой участок морской поверхности, и когда мигающий огнями катер выбрался из них, я была уже далеко. Третью тучу не было необходимости выпускать. Мои двигатели были лучше. Через несколько минут преследователи оказались далеко позади. А через десять минут справа по борту показался второй катер. А чтоб вам сдохнуть! Начались гонки. Кто кого опередит? Победила я. Ну, не лично я, а моя чудесная яхта. Она промчалась перед носом преследователя, выпустив ему прямо в нос черную тучу и послушно свернула к востоку. Когда катер вылез из тучи, Он здорово отстал от меня, но продолжал трещать сзади. Как они в такой темноте узнают, где я нахожусь? Я уже справилась с волнением, теперь меня разбирала злость. Ответ пришел сам собой, ведь у них же есть радар. Но радар был и у меня. Я даже не очень долго искала его. Зеленая стрелка пошла описывать круги, что-то попискивала. Черт с ним, пусть попискивает. Но вот не мешало бы знать, что, собственно, показывает эта зеленая стрелка. Вот дура. Не могла заняться этим, когда было время. Если можно было положиться на мое знание радара, то следовало сделать вывод, что в море было полным-полно неизвестно чего, но все это отражалось на экране. Вот эта ломанная линия справа, наверное, берег. Линии менялась чуть ли не с каждым поворотом стрелки, из чего я сделала вывод, что берег должен быть очень близко, и что я плыву с большой скоростью. Небольшая точка чуть пониже центра, несомненно, преследующий меня катер. Точка потихоньку сдвигалась к краю экрана. Похоже, я таки сбежала от него. Я решила отойти подальше от берега. Ломаная линия переместилась справа. Точки катера уже не видно было на экране. Я почувствовала смертельную усталость. Как мне хотелось хоть немного спокойствия и безопасности. Неужели они никогда не оставят меня в покое? Куда подевалась полиция? Почему бандиты позволяют себе делать все, что им вздумается? Мои размышления были прерваны эхозондом. Работал он тихо, я успела привыкнуть к его попискиванию, как вдруг он издал какой-то нервный вой. И тут же изломанная линия берега бросилась мне навстречу. Может, какой-нибудь мыс? Я резко свернула влево, обогнула что-то большое и черное, что действительно появилось по правому борту, и потом опять вернулась на прежний курс. На размышления больше не было времени. Приходилось все время быть на чеку, так как берег вдруг стал преподносить мне сюрприз за сюрпризом. Около полудня я увидел тот самый, давно ожидаемый северо-западный угол Пиренейского полуострова. Я прошла вдоль его берегов достаточно близко, чтобы не ошибиться, и в то же время достаточно далеко, чтобы ко мне никто не приставал. До Британии оставалось не более каких-то 500 километров. Уже стемнело, когда в верхней части экрана появилась сломанная линия. Сердце забилось сильнее. Я плыла примехонько на северо-восток, и это могла быть только Франция. О, дорогая Франция!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 Сейчас для меня уже не важно было, где я нахожусь, лишь бы выбраться на берег и навсегда покинуть яхту. Рассталась я с ней без сожаления. Думаю, что никакие силы не заставили бы меня залезть на нее обратно. Прижимая к груди свое имущество, я осторожно спустилась с скалы и оказалась на маленьком пустынном пляже. За ним тоже была суша, травка, песочек, холмы на горизонте, какие-то постройки. Ноги мои...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 Весь его облик излучал безграничную радость, важность и неторопливость исчезли, их сменила бурная энергия. Издавая возгласы, восторга, недоверие, счастья, и восхищение мною, он вырвал у меня из рук вещи, приплясывая, обижал вокруг меня несколько раз, демонстрируя свой французский темперамент, и рысой понес все куда-то, таща меня за собой. В машину кричал он, немедленно едем, я лично вас отвезу.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 Случается так, что два человека, встретившись первый раз в жизни, сразу почувствуют симпатию друг к другу или такую же спонтанную антипатию. Как-то я познакомилась у Аниты с одним человеком-поляком, постоянно проживавшим в Дании. Это был весьма интересный мужчина. Я тоже не урод. Не скажу, чтобы нравилось всем без исключения, но и стихийного отвращения как будто не вызываю. В конце концов, я не касая, не ребая, не совсем уж лысая. Из носа у меня не течет. Короче говоря,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 Застыв, я вопросительно взглянул на него. «Ох, пардон!» — произнес он с издевкой. Я успокоилась, взяла в руку вилку, и в этот момент стол опять отъехал. Отнимать кость у голодной собаки — что может быть отвратительнее? Я перестала владеть собой. Хладнокровно, сознательно я дала выход слепой ярости. Ему удалось уклониться от моей вилки, но больше он ничего не успел предпринять. К сожалению, он сидел...